Глава 9. Власть против правды. Ничего себе. Малыш, с которым я успел подцапаться. Правая рука Барквиста, как старик сам его называл, на самом деле на стороне враждующей с ним дочки. Не удивляйтесь, уловила орель моё замешательство. Я знаю Кирка с детства. Мы росли вместе и всегда были друзьями. Мы учились в специальной школе при нью-йоркском университете. Кирк как сверхходаренный ребенок Вундеркинта, а я как дочка Франклина Барквиста. Сами понимаете. Это не важно. Он один из немногих, а может и единственный, кому я верю в этих чертовых башнях. Несмотря на то, что он работает с вашим отцом, я выразил сомнения, когда мы разговаривали в первом. Ваш Кирк ни слова не сказал в вашу защиту и про детектива, кстати, тоже не упомянул. Уайт снова смотрел на меня с высока, и черт меня возьми, если я понимаю, как он это делал с его ростом. Я знал, что миссис Милхаус сделает это позже. Это, во-первых, пояснил он мне терпеливо, как малоумному, а во-вторых, впечатления, которые вы произвели. Ариэль вовремя вмешалась. Кирк хочет сказать, что он к вам приглядывался, решал, можно ли вам доверять, а по поводу его работы у отца... Папа должен считать, что Кирк на сто процентов принадлежит ему, и именно так он и считает. Я прошу вас, Флинн, относитесь к Уайту как к верному союзнику. Ага. Прямо сейчас у мелкого крысеныша сверкали глаза от ненависти, когда он смотрел на меня. А в ушах его, я думаю, до сих пор звучали мои оскорбления. Так себе, союзник. Пока я размышлял, Ари и Уайт обменялись любезностями. Как прошла запись в Майами? – спросил он. Все получилось? Отлично, ответила Орель. Ты настоящий талант, Кирк. Вот последний вариант. Послушай и скажи, что думаешь. Она протянула Замбарю инкрустированную золотом флешку на серебряной цепочке. О мой бог! Вундеркинд ей что, еще и песенки пишет. Так что было на встрече Барквиста и детектива Уайт? спросил я, чтобы вернуть к себе внимание. Уайт положил флешку в карман. Детектив показал отцу миссис Милхаус видео записи. После чего мистер Барквист велел оформить на его имя кредитную карту, а записи их уничтожили тут же. Но один раз я их видел. С этого и надо было начинать, проворчал я. Что там было? Я не поручусь на сто процентов, сказал Уайт. Все-таки это записи с камеры наблюдения, но там была машина, темная Toyota Camry. Номер? Нет. Кто сидел за рулем? Увы. Ну что ж, все равно это уже кое-что, отметил я. Если, конечно, этим данным можно верить. Можете не верить, оскорбился, впрочем, достаточно хладнокровно те зомбер. Ариэль положила мне руку на плечо, во второй она держала только что прикуренную сигарету. "Я знаю, что вы успели испортить отношения", сказала она. "Но я прошу вас забыть об этом, обоих. Тебя, Кирк, ради нашей дружбы. Вас, Флин, я думаю, мне тоже есть чем заинтересовать". Интересно, что она имеет в виду? Говорила она с уже откровенно пьяными нотками. Движения ее стали плавные, а во взгляд прокралась мутная истома. Или я окончательно одичал после разрыва с Керрелл? Видимо, так и было. Разговор, слава богу, пошел о деньгах. Сколько вам предложил мой отец? – спросила Орель. Он ведь не умеет не предлагать. Не знаю, я не уточнял. Я действительно оставил карточку Барквиста у него на столе в первом. Знаете, я дам не меньше. Ариэль вытащила из сумочки карту, точно такую же, какую мне пытался всучить её папаша. Вот так. Ещё с утра у меня не было ничего, кроме скромного жалования полицейского отдела Z, а сейчас я уже скопил на две пенсии. Разумеется, моя реакция могла быть только такой. И чем вы отличаетесь от своего отца? Ариэль закусила губу, похоже, я задел в ней что-то больное. Ему нужна власть, сказала она. А мне нужна правда. И вы считаете, что и то, и другое можно купить? Я считаю, что то и другое стоит дорого. Ариэль затушила сигарету в услужливо поданной Уайтом пепельнице. Флин, поймите, Роберт не был таким, каким вы его помните. Не был таким всегда, во всяком случае. Это всё мой отец. Я не просто так прячу от него детей. Они учатся в Европе, как можно дальше от него. Я боюсь, что он повлияет на них так же, как на Роберта. Отец его испортил, отравил жаждой власти. Думаю, и в этом у отца был свой план. Разговор снова стал скатываться в абсолютно ненужную мне драму. Я попробовал вернуть его в детективное русло. Что вы знаете о последней встрече вашего отца и вашего мужа? Только то, что она была, пожала Арель плечами. То есть про амбру вам ничего не известно, уточнил я. Про что? Брови Арель поползли вверх. Это, кстати, было очко в пользу Барквиста. Если бы он был виновен, ему стоило утаить от меня эту часть разговора с Зятем. Хотя с другой стороны, он мог побояться это сделать. Вдруг Роберт рассказал Ариэль обо всём. Тогда молчание Барквиста об Амбрии выглядело бы подозрительным. Впрочем, как ещё одна вещь. Вы не знаете про Амбру, Арель, сказал я, как бы размышляя. Но ваш верный Уайт, они как раз в курсе. Не находите это странным? Уаид оскорбленно приподнял подбородок. Эту информацию я получил одновременно с вами, сержант. Сегодня мой взгляд полный недоверия, он выдержал без труда. Говорил те зомби правду или нет, понять у меня не получалось. В двух словах я рассказал Орель об Амбре и о том, что Роберт Милхаус непонятным образом получил доступ к неким ее залежам в фантастических размерах. К сожалению, Арель по этому поводу ничего добавить не могла, кроме самых общих вещей. Роберт зависел от отца во всём, рассказала она, продолжая прикладываться к Мартине. Все его начинания, так или иначе, стоили много денег, а отец никогда не давал их просто так. Он завлёк его в свой бизнес, дал заработать состояние, но как только Роберт решил начать собственное дело, тут же его разорил. Поэтому, если Роберт нашёл, как поставить отца на место, Отец смог пойти на многое, чтобы его остановить. Даже на убийство мужа своей дочери, отца своих внуков. Согласитесь, это звучит. У меня есть еще одна причина так о нем думать. Подождите секунду. Ариэль достала из сумочки телефон. Это сообщение я получила недавно, как раз перед тем, как принять решение обратиться к вам, сказала она. Лицо Уа это вытянулось, хотя, как известно, зомби в мимике сильно ограничены. все их мышцы работают не так, как раньше, начиная с лицевых и заканчивая сфинктерами. Тем не менее, их остаточной упругости хватило на то, чтобы я однозначно понял. Уайт явно недоволен тем, что делает Арель. Она тем временем нажала на телефоне нужную кнопку. Из динамика, сопя и чавкая слюнями, донёсся чей-то явно нетрезвый голос. Миссис Милхаус, прошу прощения, что я снова. Я звоню вам. С тех пор, как я узнал, что случилось с Робертом, чувак был пьян в грязи ещё. Язык его заплетался, но с хлюпал он, тяжело дышал и с трудом подбирал слова. Мне очень жаль. Мы с ним. Я, говорящий, заплакал, но спустя пару секунд взял себя в руки. Это всё ваш отец, Арель. Роберт был бы жив, если бы не пошёл против него. Господи, мне так страшно, если бы я знал. Если бы я знал, что закончится этим. Простите меня. Что с ним случилось дальше, понять было не трудно. Может, он просто заснул. Запись оборвалась. Кто это? спросил я. Не имею понятия, она поматала головой. Номер скрыт. Он сказал, что звонит снова. Да, до этого от него было ещё несколько сообщений, но он их стёр сам, не дождавшись, когда я их прослушаю. Вот. Ариэль показала мне телефон. Действительно, несколько звуковых файлов, отправленных с того же скрытого номера, были удалены. Полагаю, он слишком пьяный, не сумел сформулировать, что хотел сказать, и удалил эти записи как лишние, выдвинул версию Вундеркинд. Возможно. Наверное, как-то можно узнать, что это за скрытый номер, спросила Арель. Простите, я плохая сыщица. А Кирк Уайт плохой актёр. Ему явно не нравилось, что Арель вообще заговорила об этих сообщениях. Оставалось понять, почему. Ничего, я сделаю это сам. Успокоил я дочь миллиардера. Перешлите мне запись. Я позвоню вам, когда, когда будут новости или возникнут новые вопросы. С одним вопросом мне, впрочем, было уже все ясно. В отношениях Ариэль и Уаэта многолетняя дружба была ни при чем, чтобы они там мне не рассказывали. Замбаг был в нее влюблен по самые свои мертвые уши. или я ничего не понимаю в людях ни в живых, ни в мёртвых.